Он нахмурился. Но ничего более. В чем дело? Он ничего не ощущал. А этот дом должен быть переполнен впечатлениями. В понедельник, как только он вошел, он ощутил их, как некое облако влияний, готовых напасть, воспользовавшись малейшей трещинкой, малейшей оплошностью в оценке. И вдруг его осенило. Ловушка! Он тут же дал задний ход, но на него уже неслось нечто темное и огромное, нечто проницательное, разрушительное, стремящееся наброситься и сокрушить. Фишер, затаив дыхание, изо всех сил прижался к спинке кресла, отчаянно сворачивая свое сознание. Но не успел. Прежде чем он выставил барьер, темная сила налетела на него и проникла в его организм, через всю еще открытую щель в броне. Он громко закричал, когда она ворвалась в жизненно важные органы, выкручивая их, терзая, угрожая выпотрошить его, разметать в клочья мозг. Выпученными глазами Фишер в ужасе уставился перед собой, потом сложился пополам и схватился руками за живот. Что-то ударило его по затылку и выдрало из кресла. Он ударился о край стола, издавленно крикнул, а сила швырнула его обратно. Зал начал кружиться, атмосфера превратилась в вихрь варварской силы. Фишер рухнул на колени, скрестив перед собой руки в попытке захлопнуться от свирепой энергии. она пыталась оторвать, развести его руки. Он боролся, сжав зубы. Его лицо превратилось в каменную маску мучительного сопротивления. В горле клокотало. — Не выйдет, — думал он, — не возьмешь, не возьмешь. И вдруг темная сила исчезла, всосалась обратно в воздух. Фишер зашатался на коленях с застывшим на лице выражением человека, получившего удар штыком в живот. Он попытался выпрямиться, но не смог, и со сдавленным хрипом упал на бок и подтянул к животу ноги. Скрючившись в позе эмбриона, с закрытыми глазами неудержимо дрожжа. Под щекой ощущался ковер, рядом слышались хлопки и треск огня. Фишеру показалось, что над ним кто-то стоит и смотрит на него с холодным садистским наслаждением, любуясь его опустошением, беспомощным параличом воли. И лениво размышляя, Когда и как именно разделаться с ним? Восемнадцать часов двадцать семь минут. Барретт, стоя у кровати, смотрел на Эдит и размышлял, будить ее или нет. Пища остыла, но в чем жена больше нуждалась, в пище или в покое? Он подошел к своей постели и сел, невольно застонав от резкой боли при движении. Закинув левую ногу на правую, Барретт осторожно пощупал ожог. Травмированный большой палец на руке не действовал. На порез следовало бы наложить швы. Бог знает, сколько инфекции попало в рану. Барретт боялся снять повязку и посмотреть. Как же он будет работать вечером с аппаратом? Малейшее усилие влекло за собой боль в ноге и нижней части спины. Даже подняться или спуститься по лестнице было непросто. Поморщившись, Барретт снял левую туфлю. Ноги распухли. Нужно до завтра со всем этим покончить. Он не был уверен, что выдержит дольше. Осознание этого еще больше ослабило его уверенность в себе. Тогда его разбудил шум, как будто что-то упало на ковер. Медленно, всплыв из свинцово-тяжелого сна, Барретт подумал, что где-то хлопнула дверь, а когда открыл глаза, увидел, что Эдит нет. Ошарашенный он подумал, что она, наверное, в ванной, а потом краем глаза заметил что-то на полу и сел, уставившись на разбросанные по ковру листы рукописи. Его взгляд переместился к шкафу. Рядом валялись фотографии и раскрытая книга. В душе Барретта зашевелилась тревога. Схватив трость, он встал, и тут его внимание привлек графин на столе и серебряная стопка. Подойдя к шкафу, он взглянул на фотографии и обмер, увидев, что на них. Потом повернулся к ванной. — Эдит, Эдит, ты там? — Барретт проковылял к двери и постучал. эдит Ответа не последовало. Он подождал немного, потом повернул ручку. Дверь была не заперта. Эдит ушла. Барретт в ужасе обернулся и, как мог, поспешил к двери, стараясь не поддаваться панике. Но все говорило о беде. Валяющаяся на полу рукопись, эти фотографии, снова стоящие на столе графин и, более всего, Отсутствие эгид. Он устремился в коридор и постучал в комнату Флоренс Таннер. Потом несколько секунд подождал и постучал снова. Не дождавшись ответа, Барретт открыл дверь и увидел, что мисс Таннер спокойно спит на кровати. Он закрыл дверь и двинулся к комнате Фишера. Там никого не было, и им снова овладела паника. баррет пересек коридор и выглянул в вестибюль. Откуда как будто послышались голоса? Нахмурившись, он проковылял к лестнице и стал поспешно спускаться, сжав зубы от боли в ноге. Говорил же он ей не делать этого, что с ней стряслось? Пересекая вестибюль, Баррет услышал ее голос. Неестественным тоном Эдит проговорила. «Бесподобно!» С усилившейся тревогой он ускорил шаги. И, дойдя до арки, замер, уставившись в большой зал, не в силах вымолвить ни слова. Эдит в распахнутом джемпере и расстегнутом лифчике наступала на Фишера, держа в руках груди и виля ему. Барретт закрыл глаза и прижал к ним руку. За всю совместную жизнь он ни разу не слышал от нее подобных выражений, не видел ни намека на подобное поведение, даже по отношению к себе, не говоря уж о других мужчинах. Что она, вероятно, не удовлетворена, он знал всегда. Их сексуальная жизнь из-за его болезни была весьма ограниченной, но это... Он опустил руку и взглянул снова. Боль вернулась, а с ней сомнение... Гнев и желание как-то отомстить. Он боролся с этим желанием. Хотелось поверить, что этот дом вынудил ее на подобное. Но не удавалось исключить вкратчивого подозрения, что истинная причина случившегося таилась где-то в глубине ее самой. Чем, конечно, и объяснялось, признал он, его внезапная враждебность к словам Фишера. Усилием воли, отогнав тягостные воспоминания, Он придвинулся к жене. «Им нужно поговорить. Он больше не мог выносить этих сомнений». Барретт коснулся плеча Эдит. Она вскрикнула и очнулась, распахнув глаза. Барретт попытался улыбнуться, но не смог. «Я принес тебе ужин», — сказал он. «Ужин», — Эдит произнесла это слово так, будто никогда в жизни его не слышала. Барретт кивнул. — Почему бы тебе не помыться? Она оглядела комнату. — Пытается понять, куда я положил фотографии, — предположил он. Эдит села и оглядела себя, и Барретт отодвинулся. Он позаботился застегнуть на ней лифчик и запахнуть джемпер с оставшимися пуговицами, и теперь ее правая рука лишь на секунду задержалась перед грудью. Потом Эдит встала и прошла в ванную. Барретт, хромая, подошел к письменному столу, взял коробку с рукописью и положил на журнальный столик у стены. С огромным усилием он передвинул стул от кровати жены к столу и сел. Поглядев на отбивную и овощи на тарелке, Барретт вздохнул. Не следовало брать Эдит в этот дом. Это была страшная ошибка. Дверь в ванную открылась, и он обернулся. Эдит с посвежевшим лицом и причесанными волосами подошла к столу и села. Она не взяла вилку, а сидела сгорбившись, отводя глаза, как наказанная девочка. Барретт прокашлялся. — Все остыло, — сказал он, — но тебе нужно что-нибудь поесть. он увидел как у нее задрожала нижняя губа и она закусила ее чуть погодя эдит ответила можешь не стараться быть вежливым баррет вдруг ощутил потребность закричать на нее, но сдержался тебе больше не следует пить это бренди сказал он я проверил его. И, если не ошибаюсь, в нем содержится более 50% абсента. Эдит вопросительно посмотрела на него. «Это сексуальный возбудитель». Она молча смотрела на него. «Что касается остального?» — услышал Барретт свои слова. «В этом доме мощная энергия. Думаю, она начинает сказываться на тебе». «Почему я это говорю?» — подумал он. «Почему оправдываю ее?» Снова взгляд. Барретт ощутил неприятный спазм в желудке. «И это всё наконец проговорила Эдит. всё Ты решил проблему?» В ее тоне слышалось возмущение и разочарование. Барретт напрягся. «Я стараюсь вести себя разумно». — Понятно, — прошептала она. — Ты бы предпочла, чтобы я произносил напыщенные слова, осыпал тебя оскорблениями? Он выпрямился. — В данный момент я стараюсь отнести это насчет внешних сил. Эдит ничего не сказала. — Знаю, я не сумел дать тебе достаточно физической любви, — с затруднением выговорил баррет последствие полиомелита, но, полагаю, дело не только в этом. Возможно, влияние моей матери или моя полная поглощенность работой, моя неспособность, не надо!» «Я виню в этом дом», — решительно проговорил он, — «себя и дом». На лбу у него лоснился пот, и Барретт вытер его носовым платком. «Будь добра, позволь мне думать так. Если же тут замешаны другие факторы, мы займемся этим после, когда покинем этот дом». Он подождал. Эдит сумела кивнуть. «Ты должна была рассказать мне, что случилось вчера ночью». Она быстро взглянула на него. «Ты чуть не зашла в пруд». Жена посмотрела на него так, будто собиралась что-то сказать, но когда он замолчал, передумала. «Я не хотела тебя волновать». «Понятно». Он встал, снова не сдержав стона. «Думаю, мне надо дать ноги отдых, прежде чем спускаться по лестнице». «Тебе нужно сегодня поработать?» «Нужно закончить все до завтра». Она проводила его до постели и помогла лечь, с усилием приподняв его правую ногу. Барретт видел, что жена старается не показывать своей реакции на его распухшие лодыжки. — Это пройдет, — сказал он. Эдит встала у постели, озабоченно глядя на мужа, и, наконец, проговорила. — Хочешь, чтобы я уехала, Лайонелл? Он помолчал, прежде чем ответить. — Нет, если с этого момента, ты не отойдешь от меня ни на шаг. — Хорошо. Она поколебалась, а потом порывисто села рядом. — Знаю, сейчас ты не можешь меня простить. Я и не жду этого. Нет, пожалуйста, ничего не говори. Я понимаю, что совершила, и отдала бы 20 лет жизни, чтобы этого не было. Ее голова упала на грудь. «Не знаю, почему я так напилась, разве что от нервов, от страха. Не знаю, зачем спустилась вниз. Я осознавала, что делаю. И тем не менее, в то же время...» Она со слезами на глазах взглянула на мужа. «Я не прошу прощения. Просто попытайся не слишком на меня сердиться. Ты мне нужен, Лайонел. Я люблю тебя и не знаю, что со мной происходит». Она понурилась. «Просто не знаю, что со мной». «Дорогая моя!» Несмотря на боль, Барретт сел и обнял ее, прижавшись к ее щеке. всё хорошо, все хорошо. всё пройдет, когда мы покинем этот дом». Он повернулся, чтобы поцеловать ее волосы. «Я тоже люблю тебя. Впрочем, ты и так это знаешь, правда?» Эдит, рыдая, прижалась к нему. всё будет хорошо», — говорила она себе. «Это был дом». Когда мы его покинем, всё уладится.